тон 68. Май 2. Имеется возможность писать. Имеется возможность по лестнице иерархии входить в общение с гуру, матерью огней йоги, владыкой и матерью мира, а быть может и выше. Возможность постоянная, открытая всегда, когда созвучность сознаний дозволяет. достаточно ее утвердить и начинают звучать мысли, идущие от одного из этих фокусов сознания. Достижение речайшее. И не простоно. Трудности и сложность в том, что посылаемые сообщения не должны затрагивать личную карму более того, чем это допускается законом. Отсюда столько недоумений и вопросов и даже сомнений. Казалось бы просто, предупредить обо всём, всё разъяснить, устранить все трудности и опасности и ответить на все вопросы и сомнения. Но тогда остановилась бы самодеятельность духа, погасла бы насторожённость и ослабло бы напряжение, и восхождение было бы пресечено. Сам сам сам своими силами своей волей своей рукой и ногой таково основное условие продвижений по пути потому не будем сетовать что нечто не облегчается ибо растём только препятствиями преодолевая жизнь надо полюбить это состояние постоянной борьбы и преодоления надо действительно полюбить трудности и препятствия Надо духом восставши чувствовать радость, встречай волны идущих препятствий и горы препятствий, встающих на трудном пути. Непобедима огненная сущность духа, познавшая силу свою и превосходство своё над временностью всего того, что проносится мимо него в потоке жизни. Вчерашний день и заботы его и тысячи дней прошлого прошли, но дух пребывает вовеки. быть всегда пребывать, чтобы не творилось вокруг. В яро ма сознании этого всем существом и заключается победа вечного над временным в человеке. Не в том, чтобы мир победить, но себя. В себе утвердивши победно превосходство духа над всем, что внутри и снаружи. Был бы величайшей её ошибкой воздейственно людей стремиться подавить или проботить их волю. но себя побеждает, то есть поляризуя собственное сознание на должной волне, магнитно можно добиться и поляризации другого сознания в желаемом направлении. Если собеседник взволнован, собственное сознание поляризуется на волне спокойствия. Если угнетён и безрадостен, на волне радости. Если вас подавляет, на волне силы. И так без конца вызывая в себе непоколебимое состояние духа, прямо противоположное тому, что следует преодолеть в другом человеке. Не его, не другого, не ближнего, а именно себя самого твёрдой и властной рукою поляризует и настраивает на должной волне знающий тайну победы. Не словами, Неубеждениями погашают сомнения в те, кто за вами и вами идёт, но верую могучий, в собственном сердце горящий в близость учителя света. И так во всём. Если что-то вне нас неблагополучно, причину ищите внутри. И внутри её преодолевши, вовне победите неблагополучие это. И заметьте, как отступают и растворяются в пространстве смутные тени, те завищущие вас, когда внутреннее благополучие не нарушается. Когда магнит духа мощно пылает всеми огнями и равновесие установлено, чует тогда победитель, что нет ничего, что могло бы смутить его сознанье, чует, что близок владыка, чует, что дух торжествует над всем. Его не волненье, но внутри всё держит царство Божие с ветом. С этим сознанием великого мира в себе приходили владыки на землю. В этом сознании неограниченных возможностей и могущества духа силы его. И говорил он спаситель, как имеющий власть, ибо воистину себя победив, имел власть над миром и был победителем мира. Потому не нужно ни кричать, Не размахивать вовне руками, не убеждать, не волноваться, но силы собрав и приведя их к повиновению, собственный свой микрокосм следует утвердить в состоянии должной готовности к действию в полном спокойствии и с сознанием сил духа. Жизнь даёт массу возможностей, потому чтобы тернии её преодолевать. Обуздвы и подчиняй воле своей собственный astral Астрал главное препятствие и антагонист при полидизации собственного сознания. Надо научиться быстро и решительно настраивать всё своё существо на нужном ключе. Разыгрывая любую симфонию на арфе своего духа, заставляем и души другие звучать в унисон. Тот, кто не управив собой, пытается управлять другими, обречён на провал. Ибо управление другими состоит не в управлении ими, но собою. Точка приложения силы рычага воздействия на людей переносится в свою собственную сущность. Точкой опоры рычага будет равновесие духа, действути равновесием сила.